Глава 27. Большой куш. День 26 Цитадель 30 градусов по Цельсию. Вася не подавал никаких знаков. Значит, либо Турет давно прибыл в цитадель, либо. Мои товарищи обернулись и обеспокоенно смотрели, а я в режиме сканера вглядывался в каждого прохожего, выискивая телепата. Да, именно этот засранец сейчас бомбардировал мое сознание. Неизвестно, мог ли сектант читать мысли или просто передавал, но нужного эффекта он не достиг в любом случае. «Хочешь запугать меня, ублюдок? Хрен тебе по всей роже! Я готов и во всеоружие, только появись рядом!» «Ты мог вступить в наши ряды и жить вечно!» продолжал шептать голос. «С твоим даром ты занял бы высокую ступень, но вместо этого ты выбрал умереть». «Да будет так. Пока я не могу до тебя добраться. Но уже скоро. Скоро все изменится, мерзляк!» Послание оборвалось. Влияние чужого разума прекратилось и меня пошатнуло. Я с трудом поймал равновесие и, несмотря на черные круги перед глазами, направился к команде. Колонна готовилась к отправлению. «Кого здесь только не было!» И вояки, и караванщики, и рейдеры. Десятки видов колесной и гусеничной техники. Большую часть мне никогда раньше не доводилось видеть. И вообще не уверен, что подобные образцы встречались в моем мире. Вот конвой повел группу кое-как одетых штрафников. Большинство из них были вооружены клевцами. Лишь у нескольких имелись арбалеты. Парочка щеголяла с кабурами поверх курток. И только один, шедший в самом конце, поправлял лямку старого доброго калаша. В этой разношурстной компашке я выцепил взглядом знакомую рожу. Гнутый затесался где-то в середине. Лицо бывшего военного осунулось. Словно почувствовав мой взгляд, он начал оборачиваться, и мне пришлось отвернуться. Штрафников загнали в два белых шестиколесных автобуса с квадратной кабиной и высокой посадкой. «Видно, что конструировались они специально под суровые северные условия». «Иван за Террабус», — гласила надпись на одном из них. «Тем временем мы подошли к нашей машине. Бронированный монстр внушал уважение. Четыре колеса, бойница по всему периметру. Помимо всего прочего, он был коронован башенкой с КПВТ. Мы всем составом загрузились в салон». «Давайте обсудим условия». Сказал рейд лидер «Есть два варианта. Решайте сами, как будет лучше. Первый. Вы чисто на правах зайцев. Все, что найдете, ваше. Второй. Работаем как полноценная группа. У нас распределение такое. Водила получает 20%, бойцы по 25%. Я 30%. Я задумался. Второй вариант мне нравился больше». «Неизвестно еще, сможем ли мы что-то стоящее найти. Зато если найдем, придется делить на всех». Второй! пробасил танк. «Ого!» – кевнул Варик. «Второй!» – заключил я. «Хорошо, тогда рюкзаки в отсек!» – скомандовал зацеп, указывая на дверь в конце салона. Варик открыл ее и сложил туда три наших баула поверх снаряжения самих рейдеров. Вася деловито подошел и, заглянув внутрь, вопросительно уставился на меня, спрашивая разрешения. «Ну так полезай, если поместишься», – бросил ему я. Бомж, кряхтя и пыжась, с трудом забрался в небольшую нишу между рюкзаками и потолком. Место там оставалось не больше, чем в гробу. «В сумках только не шарься», – предупредил его зацеп. Все уселись, согласовали частоты связи и начали знакомиться. Новые знакомы были колоритными персонажами. Пухлого толстяка звали, разумеется, Круглый. Он, похоже, играл в команде замену радио. Болтал без умолку и выдавал в минуту слов больше, чем его пулемет выстрелов. Кстати, хорошая игрушка. Против слабо бронированных целей самое то. Дилда с зоркими глазами был за снайпера. И звали его Убой. Вооружён он был какой-то ручной гаубицей, и как запасное оружие на груди болталась кобра. Последним членом команды – водитель. Вооружение я не разглядел, а звали парня Малой. На вид ему не больше 17, Сколько на самом деле, одному улью известно. Мой АШ-12 всех заинтересовал. Рейдеры по очереди передавали друг другу игрушку. Крутили в руках... Уважительно поджимали губы и рассуждали о пробивной мощи оружия. «Первый начал движение!» – ожила рация. Второй начал движение!» Наконец очередь дошла и до нас. «Тридцать седьмой начал движение!» – доложился в общем канале малой и тронулся с места. Выехав за ворота, колонна остановилась. Несколько десятков вояк пробежались по всем машинам и торопливо сняли магнитные пломбы. После этого вереница техники снова пришла в движение. Ехали спокойно. Дорога была расчищена. На всякий случай в хвосте плелись несколько различных гибридов военной техники с бульдозерными лопатами. Круглый говорил все время, затыкаясь лишь в те моменты, когда радиостанция выдавала порцию вялых ругательств. «Заходят, значит, в бар керамбитник и пустыш!» – начал очередной анекдот Круглый. Далекий строк от пулеметной очереди заставил его замолчать. В эфире была тишина, а колонна продолжала движение. Значит, все нормально. Ну, и что дальше? Подался вперед Варик, похоже, слабо знакомый с рейдерским юмором. А ничего, застрелил их бармен. Нехрен зараженным по стабу шастать. Варик коротко хохотнул, а остальные лишь улыбнулись. Даже мне уже довелось услышать этот анекдот во второй раз, а про остальных и говорить нечего. Где-то спереди раздался взрыв, и ему вторила серия частых хлопков из мощной снайперки. «Хвост голове!» – заговорила рация. «Голова слушает. Наше звено выходит. Как принял?» «Принял. Удачной дороги!» Я встал и, держась за поручни под потолком, открыл бойницу левого борта. Четыре крайних самых массивных в колонне машины свернули влево и подались на восток. Караванщики поехали в сторону ледокола. В город, где в прошлый раз пришлось спасать разведчиков, въезжать колонна не стала. Взяв вправо, она обошла его по дуге. Молодой элитник хотел было попытать свои силы и схлестнуться с бронетехникой. Но, потеряв несколько наплечных шипов, развернулся на трех оставшихся лапах и, проломив кирпичную стену дома, скрылся в его нутре. Еще где-то через час матерая элита, уже из тех, о которых говорят дрожащим голосом, проводила колонну задумчивым взглядом. Он, как Кинг-Конг, несколько раз ударил себя кулаком в грудь. «А почему он не напал?» – задал вопрос Варик, обращаясь сразу ко всем. «Ты его размеры видел?» – ответил ему убой. «Видел. Потому он такой и вымахал, что бездумно не лезет в драку. Его бы дружным залпом разорвали на много маленьких элитников. Смысл какой ему в этом? У него под боком город. Там много куда менее зубастой еды». «Понятно», – задумчиво протянул Варик. Через полчаса колонна разделилась на две – Мы поехали за той, что свернуло направо. Не доезжая до очередного городка, доложились по рации и отделились от общей массы. А снабженцы под аккомпанемент выстрелов въезжали в кластер. «Теперь можно и о деле поговорить», — сказал зацеп. «Наша цель — антарктическая станция «Восток». Слышали про такую?» Я кивнул. Как раз вчера с Дарой листали книжки. Мельком и про эту станцию почитал. «Обычно народу там немного, но есть одна загвоздка. График перезагрузки мы подзабыли, так что неизвестно, что там сейчас. Работаем аккуратно. Заноза, ты со своей громыхалкой туда лучше вообще не суйся. Будешь шить переборки, как картон, всю технику угрохаешь. Зачищаем персонал. Круглый, на тебе, как обычно, документация и компы». «А остальные по ситуации. Берем только самое ценное». «Это заказ от института?» – спросил я. «Ну да, советую закутаться потеплее, там кластеры очень холодные». И действительно, я уже сейчас чувствовал, что утеплитель на полу совсем не спасает, и пальцы на ногах постепенно теряют чувствительность. Начал сгибать и разгибать их». Прямо как во время долгих зимних вечерних поверок в армии, когда шевелиться нельзя, а кровь в коченеющем организме разгонять как-то надо. «Теперь некорректный, но очень важный вопрос», — сказал Зацеп. «Есть у кого сенсорные или боевые умения?» Наша тройка синхронно покачала головой. «А у этого вашего...» — он кивнул головой в сторону грузового отсека. «Нет» ответил я. Безопасная зона кончилась, и убой занял место в пулеметной башне. Занесенную снегом станцию не разглядеть, если не знаешь, куда смотреть. Рейдеры хоть и знали, но даже так не сразу ее заметили. Группа защелкала флажками предохранителей и припала к бойницам. Подъезжали очень аккуратно. Ветер лютовал. Если здесь и были свежие следы, их могло замести за считанные минуты. Машина остановилась. Убой так и остался за пулеметом. Малой открыл водительскую дверь и, выпрыгнув в снег, замерз трубой гранатомета на плече. Зацеп, вооруженный АК-103 с глушителем, пошел первым, а остальные веером двинулись за ним. Мороз обжигал лицо, и пришлось натянуть на глаза лыжную маску, чтобы снег не мешал контролировать обстановку. Эх, зря я не поставил коллиматор. Браслет на запястье завибрировал, заставив вздрогнуть от неожиданности. О, твою ж мать! Долбанная дистанция! Я вырубил прибор, чтобы Вася не оторвала башку. Рейд-лидер отцепил с пояса складную саперную лопатку. Варик выхватил ее и начал откапывать дверь. Ветер как назло затих и скрежет металла, а металл буквально корежил сознание, заставляя морщиться и крепче вжимать приклад в плечо. Варик рывком распахнул дверь и отскочил в сторону. Впереди был длинный узкий коридор с переборками дверей по обеим сторонам. Пол залит застывшей кровью. Некоторые двери смяты, другие со следами когтей. Лампы висят на обрывках проводов. Липкий страх забрался за шиворот и чуть не заставил предательски шагнуть назад. Соваться в замкнутое помещение никому не хотелось. Зацеп сложил приклад и кивнул Варику. Раскрасневшееся на морозе лицо парня вмиг побелело. Товарищ сделал робкий шаг, но кругло оттолкнул его. Достал из кобуры трехствольный обрез и шагнул внутрь. Его полная фигура загородила проход. На удивление ловко он юркнул в первую дверь слева и, высунув ствол в проход, замер. Варик двинулся следующим. Нарнул в дверь справа. Настала очередь зацепа. Он прошел и ударом ноги распахнул смятое полотно второй двери слева. Теперь мой выход. Быстро пробежав, толкнул плечом вторую дверь справа. Заперто. Потянул за ручку и тут же отпрянул назад. Сердце чуть не выскочило из груди. Несколько раз вздохнул и взял себя в руки. Это всего лишь останки. Зашел и, стараясь не ступать на раскиданные кости, занял позицию. Теперь снова настала очередь Круглого. Вот так мы и проверяли комнату за комнатой, напрягаясь от каждого скрипа. Осталось последнее – кабинет начальника станции. Мы замерли в нерешительности. Зацеп уверенно шагнул вперед и впечатал ботинок в полотно. Дверь во что-то уперлась, и вместе с этим раздалось урчание. Рейд-лидер едва успел податься вправо, когда три ствола разом загромыхали, оставляя воронки от попадания пуль и прошивая тонкие переборки. Магазины опустили у всех почти разом. Тогда в дело вступил АК «Зацепа». Грохот пустого магазина. Вставить новый. Перезарядка. Палец на спусковой крючок. Но выстрелить вновь мне не удалось. Массивная белая тварь смяла внутреннюю обшивку и кинулась на рейд лидера Зацеп выронил автомат и выставил руки вперед. Монстр словно уперся в невидимую стену и начал отъезжать назад. Когти впились в пол, издав противный скрежет. И тут матерной тирадой разразился пулемет Круглого. От налобных пластин брони ударили рикошеты. Тогда и мой АШ-12 из торг-4 скупых очереди по локтевым и коленным сочленениям. Тварь завалилась, и ее словно исполинским пылесосом втянуло обратно в комнату. Зацеп чуть наклонился вперед, делая джедайские пасы руками. Круглый замер, что-то нашептывая в кулак. Из его руки сорвался сгусток какой-то плазмы. Тварь взревела и вспыхнула. Запах паленой шерсти перебил запах пороха. Я добил остаток магазина в горящую агонизирующую тушу. «Фу, отбились!» – изрек осунувшийся зацеп, сползая по стеночке и вытирая трясущимися руками выступившую на лбу испарину. Похоже, умение рейд лидера прожорливо до жизненной силы. Я показал танку большой палец, а он уже в свою очередь передал сигнал ребятам у машины. «Это ж надо!» «Почти до снеговика отожрался на десяти полярниках», сказал Круглый, ковыряясь в споровом мешке твари. «Это ж сколько циклов перезагрузки ему понадобилось?» удивился я. «Охрен его знает! Мы эту точку давненько не проверяли. Так, восемь споранов, одна горошина и нить янтаря. Неплохо для начала», довольно осклабился он. Я же его оптимизма не разделял. Если вычесть два пустых магазина, я пока в минусе. Кстати, надо бы посмотреть, как моя новая игрушка прошивает шкуру тварей. С помощью варика удалось перевернуть тушу. Увиденное впечатляло. Не знаю, какой урон нанесут обычные патроны, но бронебойные буквально вырывали куски мяса и вгрызались вплоть монстра, прошивая и раскалывая броню. «Вот хрен я теперь кому продам мою малышку! Буду холить и лелеять, заботливо протирая промасленной тряпочкой!» Зацеп, наконец, пришел в себя и разразился чередой коротких приказов. Мы начали стаскивать добро в машину. Ценностей было немного. Небольшой генератор, мощная радиостанция, коллекция коротких металлических лопат, всякая техническая литература и винчестеры. Ящик водки и пару ящиков различных консервов. После внимательного изучения комнат меня поразило наличие аж пяти гитар, одна из которых была электрическая. Времени свободного у полярников имелось в достатке, вот и занимали себя, чем могли. Обидно только стало за замерзшую коллекцию зеленых саженцев. Эксперимент не успел завершиться. Закончив сбор трофеев, обошли базу по кругу. В снегу нашлись еще несколько припрятанных мутантом тел. Похоже, тварь не успела их пожрать и намеревалась вернуться к трапезе после того, как расправиться с группой незваных гостей. «Зацеп!» — позвал я рейд лидера, наткнувшись на еле различимый след колесной техники. «Чего у тебя?» — пробираясь по сугробам, спросил он. «Колею видишь?» «Нет, замело же все к чертям!» «Смотри внимательно. Здесь что-то здоровое прошло». «А нам с этого какой прок?» «Мне кажется, имеет смысл проехать по следу». Рейд-лидер скептически глянул на едва заметное углубление. «Я недавно как раз про эту станцию читал. Есть шанс, что это вездеход «Бурлак». Он перевозит людей и грузы отсюда на станцию «Прогресс». «Не слышал о таком». А там не слышать, там видеть надо. И я писал ему машину. Шанс найти мизерный. Но он есть, продолжал настаивать я, и, видя, что он все же сомневается, решил додавить. Давай так, если след пустышка, моя доля со станционного добра уходит в счет потраченного времени. Ладно, хрен с тобой, махнул рукой рейдлидер. Все, сворачиваемся, сказал он уже в общий канал. Поначалу ехали больше наугад. Затем кластер сменился, и следы вездехода стали отчетливее. А оказалось, мы промахнулись на добрую сотню метров. Тварь на три часа, доложился убой. Тормози, скомандовал зацеп. Высунув ствол в бойницу, он долго целился, а затем отсек две короткие очереди по три патрона. — Едем дальше. — Аспоровик, — удивился Круглый. — Не в этот раз, — скривился зацеп и посмотрел в потолок, словно там был не бронированный металл, а небесная твердь. Круглый понятливо кивнул. Варик бросил на меня недоуменный взгляд, а я лишь пожал плечами. У рейдеров свои заморочки. Бронированный монстр взял штурмом снежный холм и резко затормозил при спуске. «Заноза! Везучий ты, сукин сын!» – воскликнул зацеп. В низине, осев по самое брюхо, в снегу стоял бурлак. Не веря своим глазам, я подался вперед и припал к биноклю. «Он родимый! Главное теперь, чтоб на ходу был!» Машина остановилась за 50 шагов от моего потенциального рейд-мобиля. Группа выскочила на улицу. Я внимательно изучал бурлак, не торопясь приближаться. Повод опасаться был весомый. Вытекшая из-под двери застывшая кровь была похожа на рубиновые кристаллики. «Зацеп, ты ж кинетик, потяни дверь за ручку», – озвучил я пришедшую идею. «Я грубый кинетик. Хочешь, могу эту дуру опрокинуть. Но вот для того, чтобы за ручки тянуть, мне еще ни одну горсть жемчуга сожрать придется». «Что бы там ни выскочило, не стрелять, беречь обшивку», – сказал я. «Тогда сам иди открывай», – бросил в ответ зацеп. Группа не стала далеко отходить от машины, а я в одиночку отправился к Бурлаку. Не доходя метров десять, обошел технику по кругу. Никаких следов твари не обнаружил. Приблизился к двери. «Вот твою ж мать, она еще и высоко». Чтобы дёрнуть за ручку, нужно встать на ступеньку. Значит, придётся одной рукой держаться. Тогда стрелять уже не получится. Я тихонько стукнул прикладом по корпусу машины. В ответ тишина. А ладно, была не была. Я поднялся на ступеньку, резко дёрнул дверь и тут же подался назад, буквально каждой клеточкой тела, ощутив затаившуюся хищную сущность.